Часть вторая. Сквозь эхотьмы Глава 5. Повелитель Зорницы. Огненный ад на краю света. Братство. Линкор Копье Небес. Супрасолнечный залив. Соколиные флоты вращались в бездне на краю солнечного света. Группы по 4 и 3 серо-белых корабля плыли в одиночестве, во тьме. Под ними раскинулась орбитальная плоскость Солнечной системы и свет родной звезды человечества казался пылающей точкой. Это были корабли Пятого легиона. Все без исключения изящные и быстрые убийцы. Прибыв на Терру, хан разбил свои флоты на осколки и бросил их выше и ниже плоскости орбиты Солнечной системы. Там они и кружили в лучах звезды, подобно ястребам вокруг Сокольничьего. Некоторые командующие предлагали отправить их к силам флота вокруг Луны и Терры или послать на укрепление блокады Марса, как поступили с военными кораблями, приведенными Сангвине. Хан сказал «нет». Его войны останутся на земле Терры, но его корабли не были псами на привязи, удел которых наблюдать за очагом. Их сила заключалась в стремительности, движении и полете. Роглдорн согласился и это положило конец спору. Корабли белых шрамов рассредоточили выше и ниже круга планет, где они свободно парили и наблюдали за тьмой. Внутренний предел, на котором корабли могли выходить из варпа, в большинстве случаев представлял собой сферу с центром на солнце. Корабли, не пользовавшиеся навигационными воротами у Урана или Плутона, могут перемещаться в любой точке невидимой оболочки этой сферы. И то, что элизийские и хтонические врата являлись основными плацдармами, не отменяло возможность, что предатели появятся выше или ниже орбитального диска системы. На самом деле, в некотором смысле это казалось несомненным. Итак, с около пятого парили вдали от солнечного света, наблюдали и ждали. На мостике Копья Небес, облаченный в броню, Джубал Хан опустился на колени и погрузился в размышления. Уань лежал на палубе перед ним, из двух чаш, стоявших по обе стороны от Джубал Хана, поднимался дым благовоний. На Копье Небес не было командного трона, его заменяло простое возвышение из черного дерева и пожелтевшей кости. Вокруг него двигалась команда почти безмолвная, за исключением тех случаев, когда отдавались приказы. Размеренно дыша, Джубал слушал возвышение и падение движений игул машин. Такие моменты перед битвой всегда напоминали затишье перед бурей, когда перед вспышкой и громом наступала тишина и давление. И буря приближалась. Сообщения о смертях в пустоте поступили от Плутона и Урана. И датчики корабля видели пылающий свет сражений. Здесь, глядя сверху на диск системы, эти огни могли показаться далекими и мимолетными. Но Джубал знал, насколько ложно являлась такая оценка. Грядет битва за окончание всех битв. Циклон, который охватит все, не оставив после себя ничего нетронутым. Он слушал приближение шторма в тишине. Воспоминания о прошлом падали в его мысли, подобно каплям дождя. Он вспомнил поединки из гордости и войны за идеалы, которые теперь казались рассказанной детям ложью. Он вспомнил лица всех, кто был близок. Сигизмунда, душа которого была прикована к лятве и мечу. Боэце, как тот хмурился, пока пытался научиться обращаться с Гуаньдао под взглядами белых шрамов, которые смеялись, поддразнивая и радуясь. Абаддонат планившегося закрыть глаза мертвого брата в красной пыли. Он понял, что не может улыбнуться осколком прошлого. Что ждет их? Что станет с ними всеми в этом шторме, который стремится стереть с лица земли истины прошлого? Он услышал, что ритм командной палубы изменился и открыл глаза. «Что обнаружено?» – спросил он. «Сенсоры Копья Небес засекли корабль, затем еще один и еще…» Корабли спускались один за другим, подобно рою стрел. Штицы Ауспика столкнулись с парадоксом, когда попытались идентифицировать отдельные корабли. Данные затопили разумы сенсорных сервиторов. Приблизительный подсчет вражеских сил менялся каждые несколько секунд. 10, 25, 106, сотни, тысячи. В темноте на расстоянии столь обширном, что огни двигателей терялись на фоне других звезд, к копью небес и трем сопровождавшим его военным кораблям приближалась армада. Корабли армады начали ускорение вскоре после того, как материализовались в пустоте и теперь летели вперед плотной массой. «Они обнаружили нас», – предупредил офицер. Джубал Хан заметил потрясение в людях раньше, чем увидел данные. Приказы, покинувшие его губы, были отданы без колебаний. «К ветру!» – произнес он. Двигатели Копья Небес вспыхнули синим пламенем, и огромный корабль устремился вверх навстречу спускавшейся Армаде. Три сопровождавших его корабля стремительно последовали за ним. Вдоль их корпусов активировались маневровые двигатели, направляя четыре корабля Белых Шрамов по спиральным траекториям. Сигналы помчались назад к родственным флотам, окружившим вокруг Солнца и дальше к Терри. Вражеские сенсоры фиксируют множество положений для открытия огня, разнеслось сообщение по мостику Копья Небес. Приближаемся к максимальной расчетной дальности стрельбы. Выберите и отметьте цель, сказал Джубал. Его голос был ровным и спокойным. Секунду спустя в конусе галалитического света замерцало и появилось изображение одного корабля впереди армады. То был крейсер большой, но не один из тех чудовищных кораблей, которые летели рядом. Таков был их воинский путь. Так их примарх и их предки сражались на Чагорисе, Ступая в бой, выбирали вражеского воина в первом ряду не полководца, потому что сильный враг никогда не позволил бы стрелам попасть в цель, но все же и не низкого ранга. Первое убийство должно хорошо запомниться и внушить страх остальным. Джубал, наблюдая как отмеченный и выбранный корабль увеличивался, пока Ауспик и кагитаторы анализировали его класс и тип. Это был четырехкратный волк, корабль легиона взятый в качестве трофея 16-го, когда они еще были лунными волками. Хороший выбор. Достойное убийство. Джубал встал, сжимая Гуаньдау одной рукой. Он чувствовал дрожь корабля под ногами, когда дух двигателей взывал в огне. Он видел на командных экранах, как вражеская армада приближалась, простираясь во все стороны, насколько хватало взгляда. Туча. Надвигавшийся из-за темного горизонта шторм. Он понял, что улыбается. «Выстрел», – произнес он. Торпеды вырвались из каждого корабля белых шрамов, уверенно направляясь прямо к четырехкратному «Волку». «Мы в зоне действия!» – воскликнул офицер. «Поворот!» – произнес Джубал. Копье небес и корабли сопровождения на мгновение заглушили двигатели, активировали маневровые ускорители и повернулись на 180 градусов. Главные двигатели вспыхнули снова и засияли, пока забирали энергию всех остальных систем. Лампы на мостике копья небес потускнели. Джубал слышал ритм голоса и машины, четырехкратный волк понял, что должно произойти и попытался отклониться от сближавшихся с ним торпед. Он запустил маневровые двигатели, но все происходило слишком быстро. Торпеды прошли сквозь его щиты, словно железные стрелы сквозь ткань. Вспыхнуло и разгорелось красное пламя. Какое-то время он еще двигался. Инерция несла крейсер вперед, даже когда взрывы заставили его вращаться. Летевшие рядом с ним корабли попытались отвернуться в сторону, затем его внутренности открылись в вакууму, расцветая красным и оранжевым цветком света. «Первый порез», – сказал Джубал, сам себе продолжая улыбаться. Ударный фрегат Лакримая, Трансплутонский залив. Огонь окутал Плутон. Когда враги пришли к вратам Терры, в прошлый раз они скрывались под покровом лжи. Альфа-легион хитростью заставил орбиты Плутона истекать кровью, пока его не отбросили. На этот раз защитные системы были готовы, а те, кто хотел сокрушить их, пришли открыто и с подавляющей мощью. Тысячи военных кораблей кружили в вакууме вокруг Плутона. Сотни кораблей сходились в битвах, сближаясь в огне, а затем снова растворяясь во мраке. Тонические врата уступили захватчикам несколько дней назад. В конце концов, это был просто вопрос чисел. Нападавший терял корабли, но на замену каждого превращенного в расплавленные обломки корпуса приходило еще больше новых врагов. Волны вражеских кораблей все чаще несли на себе печать варпа и раны старых сражений, огромные войсковые транспорты и орудийные галеры, чьи корпуса кровоточили от прикосновений демонов, а из вокс-передатчиков доносилось гудение ложных слов. Шаг за шагом они окружили орбиты планеты. Защитники первой сферы Сигизмунда сражались в плотном кольце. Космос со всех сторон кишел врагами, но защитники не сдавались. Уцелевшие корабли имперских кулаков непрерывно перемещались и сражались по мере того, как пространство, которое они прорезали, становилось все меньше и меньше. Враг занял Никс и Харон, и с тех пор спутники крепости стреляли друг в друга, вращаясь вокруг родительской планеты. Сражения большие и малые жарко кипели, освещая защитные сооружения огнем. Захватившие спутники войска Хоруса обнаружили заполненные ловушками лабиринты проходов. Ключевые системы выходили из строя. На Никсе плазменные трубопроводы, снабжавшие четверть поверхностных батарей, расплавились и разорвались. На Хароне когорта сервиторов-убийц хлынула в коридоре из потайных альковов в стенах и в полу. Но и сами предатели посеяли семена измены до своего появления. И на спутниках, и на станциях, все еще удерживаемых защитниками, эти семена зашли. На ощетинившемся орудиями Кербере старший офицер солнечной ауксилии вошел в пункт управления связью и выстрелил из пальцевого плазменного оружия в главный прицельный кагитаторный кластер, а затем застрелился. На Гидре резервуары с вирусными и нервно-паралитическими веществами, установленные в системах очистки воздуха во время атаки Альфа-Легиона несколько месяцев назад отравили воздух в нижних хранилищах, обрекая на смерть всех что там находился. А во тьме не прекращался постоянно менявшийся танец огня. Лучи лансов в десятки тысяч километров длиной мелькали между кораблями и укрепленными спутниками Плутона. Миллионы тонн боеприпасов изливались из орудий Кербера. Взрывы распускались в темноте, разрастаясь, угасая и расцветая снова. Корабли первой сферы перемещались между спутниками-крепостями от схватки к схватке, сдерживали врага еще несколько часов и затем двигались дальше. У них также была своя цель. Постепенно они забирали боеприпасы и войска. Это было давно запланировано и детали держали в секрете, но среди защитников Плутона находились глаза. Наблюдавшие для магистра войны и скоро враг узнает, что все космические десантники и основные строевые подразделения покинули крепость. Единственная надежда заключалась в том, что они не смогут понять, что это значит. На мостике Лакримае Сигизмунд крепко сжимал обеими руками рукоять обнаженного меча. Сажа, кровь и боевые шрамы покрывали его броню. На плечников свисали десятки клятвенных бумаг. Некоторые наполовину сгорели, другие были новыми. Слова на пергаменте недавно вывели чернилами. «В исполнении долга я буду непоколебим. В деяниях, что я должен свершить, я буду решителен. Пусть я иду во тьме, но я не дрогну и не сверну с пути». Подходящие слова. Он сам написал их несколько лет назад, смешав чернила с могильным пеплом павших. Они были уже принесенными клятвами, которым он следовал до этого момента и продолжит следовать. На его глазах цепочка снарядов поразила Кербер, заикаясь и завывая, разрывая пустотные щиты и срывая полукилометровый слой с поверхности крепости спутника. Сила фронта на уровне 65% и сохраняется сказал Бори. Галалитическое изображение первого лейтенанта оставалось неподвижным рядом с Сигизмундом последние несколько часов, пока Лакримая маневрировала и выходила в эту точку. Каждому кораблю флота надлежало находиться в точном месте и на правильном векторе, и цель этих приготовлений должна была оставаться скрытой от врага. Это требовало не меньшего усилия воли, чем мастерства. Под рукой любого другого легиона, кроме седьмого, это было почти невозможно. «Время близится», – произнес Бори. После долгой паузы Сигизмунд покачал головой. «Вот оно», – сказал он. «Наступил переломный момент. Еще немного, и от нас ничего не останется». Сигизмунд на мгновение закрыл глаза. Рука в перчатке еще крепче сжала меч. «У нас еще есть время отправить сигнал на Теру для подтверждения приказа, милорд». «Это воля притарианца нашего». Он замолчал, снова услышав вой ветра в инвестиарии, когда Рогалдорн смотрел на него. «Я тебе не отец!» – заревел примар. «Ты мне не сын!» – спокойно продолжил он. «И что бы ты не совершил в будущем, тебе им не бывать!» «Отца!» – продолжил Сигизмон. «Она будет исполнена!» пари склонил голову. «Конечно! Но есть и другие варианты!» Мы можем, нас создавали не для того, чтобы сомневаться, брат, сказал Сигизмунд и услышал в своем голосе резкость, эхо слов, отсекавших его от всего, что он когда-либо ценил и знал. Он выдохнул, и его голос, когда он продолжил, стал тише. Наш долг сейчас состоит в том, чтобы повиноваться, чтобы быть верными до конца. Неважно какой ценой, неважно, какие дела будут совершены нашими руками. Понимаю сказал Борей. Сигизмунд кивнул. Он снова посмотрел туда, где клин вражеских кораблей пробивался к Керберу. Поверхность спутника все еще корчилась в свете взрывавшихся ног. Из-за горизонта Плутона появился Никс. Вспышки протянулись по поверхности захваченного спутника, когда он начал стрелять в своего брата. Сигизмунд отвернулся. «Как только Кербер падет, отправляйте сигнал. «Полное отступление! Все корабли на максимальной скорости отходят к системному ядру!» Он почувствовал горечь слов, которые предстояло сказать. «Передайте на Терру!» «Плутон пал!» «Боевая баржа, военная клятва, Супросолнечный залив!» «Возьми его, мальчик!» По лицу мужчины скользили отблески пламени и тени. Рубцовая ткань поглотила его левый глаз, а когда он наклонился ближе, изо рта ударил резкий запах мяса и алкоголя. Возьми его! снова прошипел он, протягивая нож с костяной рукоятью. Цвет огней, горевших в помятых жаровнях по периметру пещеры, окрашивал полированный клинок в оранжевый и красный цвета. Старик придвинулся еще ближе. Его волосы были темно-красными и собранными в высокий пучок, который не спадал между плеч. Плечи бугрились мышцами, не такими большими, как в юности, но все еще внушительными и заполнявшими тело. Обожженная огнем броня прикрывала грудь. На пальцах темнели железные кольца убийств и когда он двигался, раздавался звон зеркальных монет. Дальше за ним у стены пещеры стояла толпа воинов, которые называли этого человека повелителем. Они молчали и наблюдали. Мальчик посмотрел мимо старика на четыре фигуры, поставленные на колени на полу. За каждой стоял воин держа обмотанные вокруг шеи пленников в цепи. Плечи Гюль вздымались, когда она пыталась не поддаться эмоциям. Ее руки дрожали, и вплетенные в волосы почерневшие зеркальные монеты звенели. Любой, кто не знал ее, мог сказать, что она боялась. Это было не так. На самом деле она пыталась держать гнев. Рядом с ней, прижав длинные руки к телу, неподвижно стоял на коленях Карс, растрепанные светлые волосы свисали на его лицо. Он поднял взгляд. Яркие голубые глаза на мгновение вспыхнули, прежде чем охранник толкнул его голову снова вниз. Опустивший большую голову на грудь Даск, казался спящим. Грайдон дергался. Его пальцы сжимались, пока он нащупывал свои ножи. «Возьми его, Абаддон!» Сказал старик, который был его господином и отцом. Затем наклонился снова и прошептал. «Не подведи меня!» «Мальчик, ты должен стать королем. Это цена корон и тронов!» Он взял руку Абаддона и положил на клинок. «Пришла пора научиться платить ее!» Отец отступил. Абаддон посмотрел на четверых, с которыми провел годы своего детства. Они спасли ему жизнь, а он им. Он знал их смех и голоса как свои. Гюль научила его доверять. А Грайдон лгать. Связанные узами товарищи, родня по кровным клятвам, они выросли вместе с ним, сформировали его. Они были такой же его частью, как сжимавшая сейчас нож-рука. Слушайте и смотрите, произнесла Сикредалла, старуха стоявшая позади его отца. Сажа покрывала ее лысую голову и руку, ржавая пудра окружала глаза. Белый пепел окрашивал ладони, которые она протянула к затененному потолку. «Здесь и сейчас, перед взорами всех, по крови и по праву, сын железного шнура вступает во взрослую жизнь. Он возвращается из времени предшествующему рождению, из темных омутов и кровавой рукой займет свое место среди нас. Смотрите, как он приближается! Следите, как поднимается его красная рука!» Абадон посмотрел на четверых стоявших на коленях на полу пещеры. Его рука сжала костяною рукоять ножа. Он шагнул вперед, поравнявшись с отцом. Глаза старика были темными. Радужные дуги отражали свет жаровин. Абаддон почувствовал растущее напряжение. Он медленно повернул голову и посмотрел на отца. «Я не хочу быть королем», – произнес он и вонзил нож в живот старика. Он открыл глаза. «Огонь!» – приказал он. Военная клятва взревела, когда пепельно-белые корабли двинулись ей навстречу. Носовые батареи выстрелили. Пульсирующее копье плазмы поразило фрегат и взорвало его корпус мгновение спустя после того, как разрушились щиты. Взрывы энергии преследовали другие корабли белых шрамов, даже когда они повернули и помчались назад в ночь. «Зачем они это делают?» – просил Зардулая. Они – насекомые, которые пытаются съесть Левиафана. Что за глупая надежда горит в их сердцах, раз они приходят снова и снова? Абаддон не ответил, но повернулся к техноадепту, который отвечал за системы связи корабля. Существо было подключено к смазанной маслом металлической колонии. Кабели обматывали то, что осталось от его лица, а Вокс заменил рот. От него исходил резкий запах статики и испорченного мяса. Сигнал остальной части флота. Сохранять курс и скорость. Обмотанное кабелями, существо начало щелкать подтверждение, но абаддон уже направился к дверям мостика. Позади него орудия по-прежнему обстреливали корабль белых шрамов на гололитических дисплеях и прицельных экранах. Он услышал шаги Лайка и телохранителей, которые последовали за ним и почувствовал растущий гнев. Он покинул гудящий мостик и шагнул во мрак и тишину смежного атриума. Купол из бронестекла и железа венчал открытое пространство над головой. Типичная отметка его создателей – имперских кулаков. В звездном пространстве снаружи мелькнула вспышка военного оружия военной клятвы. Ты не следишь за сражением?» заявил не отстававший лайк. Абаддон не ответил, продолжая идти. Перед разделением армады состоится совет, и ему следует быть готовым к нему. Всем деталям всех кораблей во всех флотах нашлось место в его логове. Было легко поверить, что все пройдет так, как должно, но войны так не ведут. Насколько победа жила во взмахе меча и смерти врагов, настолько же она жила в подготовке войск, использовании и подчинении лидеров и тщательной проверке планов. Выбранный среди братьев для этой задачи Абаддон не был ни мясником, ни ведомым меланхоличным фатализмом. Он был верховным командующим среди командующих и эта репутация опиралась на его полководческое умение не меньше, чем на лезвие меча. Он услышал, как Лайк и оба телохранителя остановились позади него. Он продолжил идти к дальней двери Атриума. «Ты всегда без охраны», сказал Лайк. Слова заставили Абаддона нахмуриться и он замедлил шаг, а затем остановился и повернулся, медленно переводя взгляд с Лайка на повсюду следовавших за ним двух несущих слово. Они никогда не снимали шлемы и никогда не говорили. Оба носили на поясе мечи в ножнах, рабы клинков, как называли их некоторые. Как и со всеми несущими слова, вонь варпа висела над ними, подобно зловонию над протухшим мясом. Лайк наклонил голову. В умирающем звездном свете красные глаза, протянувшиеся по щекам его маски, казались пылающими углями. «И всегда без личной охраны», – сказал Лайк, словно просто возобновлял прерванный разговор, хотя тот никогда не был начат. «Даже у магистра войны есть ринцы но ты, его рука с мечом, ходишь один». Абаддон долгое мгновение смотрел на Лайка, затем неторопливо перевел взгляд на каждого из рабов клинка. Один из них медленно наклонил голову, подражая хозяину. «Я не один», – ответил Абаддон и повернулся, чтобы снова уйти. «Я никогда не бываю один». «Тебе не нравится мое присутствие и мои вопросы», – сказал Лаек. «Ты нашел истину, жрец», – прорычал Абаддон. «Я тебе очень не нравлюсь». «Не так ли?» – наконец сказал он. Абаддон холодно улыбнулся. «В этом мы согласны». «Я слуга тех же целей и хозяев, которым все мы служим. В этом мы братья». Абаддон не сводил с него взгляда, оставаясь совершенно неподвижным. «Нет», — сказал он, — «ты пес, которого влечет запах мяса, добытого теми, кто лучше тебе. Падальщик не называет волка братом». «Кто волк, а кто падальщик?» — спросил Лая. Абаддону показалось, что железные клыки маски и изогнулись, словно дышал сам металл. Он почувствовал, как нарастает гнев, как он растапливает лед его воли. Один из рабов клинка шагнул вперед. «Нет», – подумал он, – «этому не бывать». Он сделал вид, что отворачивается, но затем рванулся назад. За счет мышц доспехов, преодолев расстояние до трех несущих слов в мгновение ока. Он был в обычной боевой броне, а не в угольно-черных терминаторских доспехах юстаэринской элиты. Его единственным оружием был висевший на поясе гладий с коротким клинком. Он выхватил оружие и атаковал. Силовое поле осветилось вспышкой молнии. Лаек попятился, вращая посохом, защищаясь. Рыбы клинка были быстрее, намного быстрее. Оба выхватили мечи, трещины протянулись по их рукам. Огонь и пепел посыпались из отверстий в броне, когда тела расширились. Мечи вытянулись в пальцах, став единым целым с державшими их руками, притягивая свет и тень, когда рассекали воздух. Абадон видел первый удар поднырнул под него и устремил клинок к тому месту, где меч соединялся с предплечьем. Хлынула кровь, на лету чернее и превращаясь в пепел. Меч закричал и изогнулся, собираясь ударить словно змея, но Абаддон уже повернулся, встречая рассекающую атаку в голову его близнеца. Другие, кто сражался с ним, называли его быстрым даже за пределами скорости, характерной для трансчеловека. Впрочем, это не совсем соответствовало истине. Среди великих воинов встречались и те, кто был быстрее его: Джубалхан, Сигизмунд, Люций, Севатар, даже глупец Локин. Дело было не в быстроте Абаддона. дело было в том, что он не думал о скорости, о парировании и ответном ударе, о нападении и защите. Жизнь или смерть не имели значения. Кровопролитие не имело значения. Его существование не имело значения. Значение имела только победа. Вот что делало его более быстрым и умелым. Вот что делало его смертью. Он врезался во второго раба клинка, прежде чем меч несущего слова попал в цель. Резкий запах горящей плоти и раскаленного железа заполнил рот. Он схватил раба клинка за шею под челюстью шлема. Он почувствовал, как обожгло погружавшиеся в наполненную варпом плоть пальцы. Он выпрямился и развернулся. Текущие в нем инерция и сила швырнули раба Клинка в его близнеца. Посыпались пепел и оранжевые искры. Второй раб Клинка уклонился и бросился вперед, но Абаддон уже был рядом с лаяком. Он прочитал защитный удар посоха, несущего слова, и принял его на наплечник. Лаяк пошатнулся. Призрачный свет окутал посох. Маска жреца зарычала. Железные клыки жевали воздух. Абадон обхватил Лаяка руками, изменил захват глади и приставил острее меча к боку жреца. Лаек мгновенно застыл. Оба раба клинка замерли на месте. Со стороны могло показаться, что они обнимаются. Но здесь и речи не шло о подобном проявлении доброты. Малейшее движение и Абадон погрузит клинок в грудь лаяка, пронзив каждое ребро, сердце и легкое одним ударом. Нахтонии это называли приветствием убийцы. Они были теперь так близко, что Абадон чувствовал резкий запах лада на жреца несущих слова. «Бродство не в том, что случайным образом вложили в нас, когда создавали», – прошепел он. «Оно в выборе, который мы делаем». Он медленно повернул голову и посмотрел на застывших, словно статую рабов клинка. «Я смотрю на тебя и вижу тварь, которая превратила тех, кто был его братьями, в этих существ. И в этом я вижу все, что должен знать о тебе». Абаддон на секунду напрягся и позволил окутанному энергией острию глади обжечь нагрудник Лаяка. Затем он отпустил и отступил. Рабы клинками метнулись вперед, но Лайек поднял руку, когда выпрямился. «А я вижу в тебе все, что говорили боги!» – произнес он. «Спасибо!» «За что?» – прорычал Абаддон. «За просвещение и дарованную мне жизнь, Эзекиль Абаддон!» «Такой поступок устанавливает связь между душами, а связь – это дар!» Он коротко склонил голову, повернулся и пошел прочь, постукивая посохом по полу. Два раба клинка уменьшились до обычных размеров и убрали оружие в ножны. Абаддон смотрел, как они шли к одной из дверей Атриума. Боги видят тебя, Абаддон. Они видят, что ты идешь один даже среди тех, кого решил назвать братьями.